Глава 11. Хучшая ошибка в моей жизни. В 1926 году Джо Шенк стал одним из шефов United Artists. Как часть сделки он отдал компании права на распространение фильмов Нормы Толмоч, Констанс Толмоч и моих. Но мы продолжали делать наши фильмы независимо. Правда, я снял для United Artists всего 3: Генерал «Колледж» и «Пароходный Билл-младший» – «Стимбот Билл-джуниор». Тогда, в 1928 году, я совершил худшую ошибку за всю карьеру. В противовес своему верному суждению, я позволил Джошенко уговорить меня бросить в собственную студию и делать фильмы на разрастающийся метро Голдвин Майер в Калвер-Сити. Даже тогда это была студия звезд, и у нее на контракте были Джон Гилберт, Мэрион Дэвис, Уоллаз Бири, Лон Ченни, Лайонел Бэримор, Уильям Хейнс и Грета Гарбо. Мэри Дресслер величайшая комедиантка, которую я когда-либо видел, пока не появилась Люсиль Болл. Тоже состояла у них на контракте, но только на характерных ролях. С самого начала я был против присоединения к Metro-Goldwyn-Mayer. Мне казалось, что я потеряюсь, снимая фильмы на такой большой студии. Но Джо Шенк продолжал спорить, и я спросил Чарли Чаплина, что он об этом думает. «Не позволяем так поступить с тобой, Бастер», — сказал Чарли. «Дело не в том, что у них нет профессионалов. У них лучшие люди в стране, но их слишком много, и они попытаются указывать тебе, как ты должен делать свои комедии. Просто будет слишком много подлостей». Гарольд Ллойд был того же мнения. Он и Чарли сохранили свои студии. Их фильмы с самого высшего сорта делали большие сборы. Я был так впечатлен их словами, что спросил Адольфа Цукара, главу Парамаунт, интересует ли его выпуск моих фильмов. Я объяснил, что хочу снимать их на собственной студии. Цукар только покачал головой. Он сказал, что совсем недавно распорядился насчет выпуска фильмов Ллойда, а иметь в списке Парамаунт двух комиков бессмысленно. Но он не дурачил меня. Цукар был очень даже заинтересован. Однако, пока мы говорили, на его стол легла директива Уилла Хейзера, киноцаря, в которой было сказано: "Бастер Китон эксклюзивная собственность Метро Голдвин-Майер". Джо Шанг постоянно говорил, что я буду счастлив на Метро Голдвин-Майер. "Я всего лишь передаю тебя своему брату Нику", сказал он. "Ник позаботится обо всём, что тебе нужно". Ты же знаешь, Бастер, мы с братом были партнёрами во всех наших сделках, и работать на него то же самое, что на меня. Ты хочешь сказать, что у меня нет выбора? спросил я. Джо улыбнулся и пожал плечами. В конце концов я сдался. До той поры Джо Шенк ни разу в жизни не направил меня на ложный путь. Думаю, на этот раз он тоже не хотел, но глупо было позволить ему перебить моё личное инстинктивное убеждение. Как я уже говорил, это оказалась худшей ошибкой, которую я когда-либо делал. Я обнаружил, с чем мне придётся столкнуться во время обсуждения сюжета моего первого фильма на Metro-Goldwyn-Mayer. Думаю, что смогу лучше объяснить это, вернувшись к пароходному Билу младшему, моей последней независимой картине. Идею сюжета мне принёс Чарльз Чак Рейзнер, высокий мускулистый актёр, ставший режиссёром Любители старого кино, наверное, помнят Чака Рейзнера в роли отца наглому мальчишке дравшегося с ангелоподобным Джеки Куганом в Чаплинском Малыше. Немного сцен было на экране более смешных, чем та, в которой огромный Рейзнер стращал Чаплина словами: "Если твой мальчишка побьёт моего, я побью тебя". Из-за этого Чарли, ещё недавно воодушевлявший Джеки на победу, делал всё, что мог придумать, лишь бы он проиграл. В начале истории Чака старый судовой капитан парохода на Миссисипи читает письмо от жены. Они поссорились 20 лет назад сразу после рождения их единственного сына. Она вернулась с ребёнком в родной город в Новой Англии. В письме объясняла, что их ребёнок, уже взрослый человек, едет первый раз повидаться с отцом. Он прибывает поездом в воскресенье и будет носить в петлице белую гвоздику, чтобы отец его узнал. Но то воскресенье было днем матери, и у каждого мужчины, сошедшего с поезда, была в петлице белая гвоздика. Полный надежд мой отец, пароходный Билл, подходит ко всем мускулистым юношам. Но он не нашел меня, пока поезд не отъехал, потому что я вышел не с той стороны. Он бросает на меня один взгляд и стонет. На мне берет и широченные брюки-гольф, а под мышкой укулеле. Сноска. Укулеле крохотная гавайская гитара и безбольные усы, называемые так, потому что с каждой стороны у них по девять волосков. Мой вид и манеры выдают во мне дуралея из Бэк-Бей. Ужаснувшийся отец гонит меня в парикмахерскую. Указывая на абсурдные усы, он говорит парикмахеру: "Уберите!" И тот сбривает жалкий кустик двумя движениями, по одному с каждой стороны. Проходный Бил покупает мне мужскую шляпу вместо берета. И это все, что нужно было Чаку Рейзнеру сказать мне о сюжете, чтобы я купил его. С таким началом нам требовался только богатый конкурент с хорошенькой дочкой, чтобы история раскрутилась. У конкурента был современный мощный пароход, угрожавший разрушить многолетний бизнес моего отца с его старомодным колесным пароходом. История продолжалась таким образом. Несмотря на суровое неодобрение со стороны обоих наших отцов, Мы с девушкой решаем тайно встретиться. Мой отец обо всём узнал, и это стало для него последним ударом. Он приказывает мне возвращаться в Бостон. Опечаленный, я надеваю берет и брюки гольф, беру укулеле и иду на станцию. Мой поезд подходит, но я вижу, как отца арестовывают. Его забирают в местную тюрьму, бревенчатый домик, в котором только две камеры и контора тюремщика. Намереваясь спасти отца, я пропускаю поезд и снова надеваю грубую рабочую одежду. В каюте отцовского парохода потрошу большой батон хлеба и прячу в него молоток, пилки, гаечные ключи, отвертки и другие инструменты. Дождь льет, как из ведра, когда я отправляюсь в тюрьму. Намок даже батон хлеба. «Мой отец не хочет иметь со мной ничего общего». Но стоило тюремщику отвернуться, я указываю на хлеб и делаю пилящие и режущие движения. Тем временем мокрый хлеб прогибается под тяжестью инструментов для побега, затем распадается на части, и пилки, молоток, отвёртки, гаечные ключи со звоном рассыпаются по полу. Разгневанный тюремщик бросает меня в другую камеру. Запланированный побег и наводнение были нанинены гэгами, которые мы собирались разрабатывать. Помимо всего прочего, во время съёмок этой картины случилась необыкновенная вещь. Один из помощников Джо Шенка внушил ему, что наводнение губительно для кинокомедии. У фильма будет полно врагов, если вы оставите в нём наводнение, сказал он Джо. Слишком много людей в стране потеряли своих близких в недавних наводнениях и они возмутятся, что мы делаем шутку из такой беды». Шенк передал мне его слова, и я указал, что одним из крупнейших успехов Чаплина был фильм «На плечо» — «Shoulder Arms», в котором вышучивается война и все, что с ней связано. «Чаплин сделал этот фильм в 1919-м, через год после окончания мировой войны», — сказал я, и никто не возражал, в том числе матери с золотыми звездами, потерявшие своих сыновей. Но на этот раз добродушный Джо Шенг был тверд, как адамант. Убедившись, что он не передумает, я спросил Фреда Габури, моего технического директора, во сколько обойдется переделать трудоемкие уличные декорации стоимостью 100 тысяч долларов, если мы устроим ураган вместо наводнения. У меня было предчувствие, что Шенг не станет протестовать против урагана. Габури, волшебник своего дела, ответил «35 тысяч». Ишен к нему возражал, чтобы я снимал ураган. В итоге перемены обошлись нам даже немного дешевле. Натуру мы выбрали у берега реки Сокраменто. Мы сконструировали фасады зданий на улице Длинной в Квартал. Смерч мог причинить те же разрушения, что и потоп. Они оба могут делать всё, что требовал наш сценарий: сдувать постройки в реку, заполнить маленькую тюрьму водой почти до потолка и потопить шикарное судно, принадлежавшее занудному попаше моей девушки. Перекроить наши гекки оказалось гораздо труднее, чем перестроить декорации. Лучший новый гекк, изобретённый нами, включал в себя распадающийся госпиталь. Мы использовали 120-футовый кран, стоявший на барже, чтобы снять всю конструкцию, оставив только пол. Мне пришло в голову, что гораздо больше людей гибнут каждый год в циклонах и торнадо, чем в наводнениях. Когда фильм был закончен, Я, шутки ради, позвонил в Американское бюро погоды в Лос-Анджелесе и запросил цифры за предыдущий год. Мне сообщили, что в 1926 году 796 человек погибли в ураганах и только 36 в наводнениях. Но я никогда не говорил об этом Шенку, не желая изводить его. Обычно я мог заставить Джо смеяться, но сомневался, что он позабавится, услышав о сделанной им ошибке, обошедшейся в 35 тысяч. Я перешёл на Метро Голдвин-Майер, и меня снова заверили, что предпримут все усилия, лишь бы позволить мне работать с моей съёмочной группой, как только будет возможность. Такая возможность появлялась очень редко. Не думаю, что в этом была чья-то вина. Обычно, когда я нуждался в своей старой бригаде, один из них работал в фильме Нормы Ширр, другой у Лона Ченни и так далее. Метра Голдвин-Майер украла даже Фреда Габури, моего технического директора, после того, как я сделал всего один фильм на студии. Вскоре он стал главой всего технического департамента и продержался на этой должности до самой смерти. Это было лесным свидетельством моего умения или вернее, удачливости в подборе лучших профессионалов для своей бригады. Но нисколько не помогало снимать фильмы того же качества, что я делал на собственной студии. Тяжелейшим шоком для меня явилось открытие, что я не могу разрабатывать сюжеты в своей обычной манере, начиная с самого зародыша идеи. Я осознал это, когда пришёл к Ирвингу Талбергу поделиться мыслями о комедии Бастера Китона. Кстати, всегда полезно рассказывать сюжет продюсеру фильма, если у тебя на уме какой-то конкретный актёр на главную роль. Это позволяет слушателю отчётливее представить сюжет, пока вы рассказываете. Итак, Я начал, заявив, что есть идеальная актриса на главную роль, и добавил: Она работает прямо здесь, на вашей студии. Кто она? Мэри Дреслер. Сама по себе история сильно перекликалась с Параходным Билом младшим, за исключением того, что Мэри в роли пожилой грубой тётки будет действовать против меня вместо Эрнеста Торнсенса. Фоном служил Форт Додж вскоре после Гражданской войны. Абос вот-вот отправится на запад. В кресле-качалке на крыльце своей маленькой хибарки сидит Мэри Дресслер, готовая ехать с обозом. Перед её домом стоит крытый фургон, меньше, чем другие, и запряжённый одной лошадью. Её мул тоже оседлан, а в хливу — дойная корова, которую она собирается взять с собой. Раскачиваясь в кресле, Мэри вынимает из сумки письмо и читает его. Письмо от её сестры с запада которая умоляет Мэри не ехать с обозом, потому что это слишком опасное предприятие для одинокой и беззащитной женщины. Сестра посылает к ней своего сына Рональда, чтобы он сопровождал её, и он прибывает 18 мая. Это тот самый день, и Мэри идёт на станцию встречать поезд, но Рональда на нём нет. Старый друг спрашивает, едет ли она с обозом, и она объясняет, что должна дождаться племянника. Друг пожимает плечами, и экспедиция отправляется без нее. Я пребываю на следующий день с одним саквояжем. Я несомненный слабак. И абсурдность того, что с виду испуганный низкорослый паренек будет защищать крупную Мэри Дресслер от индейцев, мародеров или хотя бы степных собак, как следует насмешило бы зрителей. Однако я полон героических идей и уговариваю Мэри тотчас же ехать со мной, уверенной, что нам удастся догнать обоз. Дойдя до этого места, я объяснил Талбергу: "Вот пока всё, что у меня есть, но я хотел бы поработать". Тогда Ирвингу Талбергу было только 23, на 4 года меньше, чем мне, но он уже показал, что тонкостью суждений и в комедии, и в трагедии превосходит всех продюсеров Голливуда. Он признал, что в моём сюжете есть хорошие моменты. Но он слабоват, бастер. На самом деле его почти нет. Ноб ещё подать мне кое-какие идеи. Конечно, он просто был вежливым. Всё это прекрасно иллюстрирует моё утверждение, потому что Талберг, великолепно разбиравшийся в лёгких комедиях, также ценил и хороший фарс, когда видел его на экране. Ни один водитель грузовика так не надрывался от хохота над моими лучшими гэгами, как этот хрупкий интеллектуальный юный гений. Тем не менее, ему не хватало настоящего фарсового мышления. В фарсовой комедии есть своя структура, но ее трудно проследить в самых первых сценах, если только вы не один из тех, кто может ее создать. Наш материал был неожиданным, цели необычными, а идеал, которого мы пытались достичь, уникальным. Ирвинг Талберг, хоть и был выдающимся, не мог согласиться со способами, с помощью которых комик вроде меня выстраивает сюжет. «Наверное, то, что я скажу, может показаться странным, но я уверен». Он бы потерялся, работая на моей маленькой студии. Его ум был слишком упорядоченным для нашего легкомысленного, торопливого и безрассудного метода. Наш способ действий показался бы ему безнадёжно сумасшедшим, но поверьте мне, это был единственный способ. Каким-то образом часть истерии и безумия нашего импровизированного построения комедии проникала в фильмы и делала их волнующими. В подготовке сюжета первого фильма, снятого мной на мэтро Голдвин Майер, не было ни намека на импровизацию. Речь идет об операторе, The Cameraman. В нем я играл будущего оператора-документалиста. Уильям Ренфорд Херст был держателем большей части акций студии, и кто-то придумал, что с помощью такого персонажа мы сможем законным образом рекламировать его компанию кинохроники. А в ответ его газеты предоставят нашему фильму гораздо больше места, чем обычно. У меня не было возражений, потому что идея давала чудесные возможности для хороших гэгов. В начале истории я фотограф-феротипист, изготовляющий карточки за 1-2 минуты по 10 центов каждая. В тот день я вижу, как Гертруда Эддерли прибывает в Баттери в Нью-Йорке вскоре после своего заплыва через Ла-Манш. Я присоединяюсь к толпе, следующей за ней вверх по Бродвею к муниципалитету, где мэр Уокер вручает ей ключи от города. Там я влюбляюсь в Марселин Дей, работающую с бригадой документалистов Херста, и моментально решаю стать оператором. Я уверен, что попаду в штат компании и получу возможность встретить, опекать и в итоге покорить это ослепительное создание. Я закладываю свою камеру для феротипий в лавке стоёвщика за 6 долларов 80 центов, а затем иду домой, чтобы добавить из копилки свиньи ещё 1 доллар 80 центов. За 8 долларов 60 центов я покупаю одну из самых первых камер ПаТ. Эта модель настолько древняя, что у неё ручка сзади, а не сбоку. С таким оборудованием я считаю, что готов снимать любые новости. Но когда прихожу в офис Херста и прошусь на работу, все, кроме Марселин, секретарши, смеются надо мной и моей камерой. Марселин жалеет меня и говорит мне украдкой, что я могу снять пару происшествий как самостоятельный журналист и она постарается продать их своему боссу. Только мы дошли до этого места, как на нас ринулись толпой крем-де-ла-крем крем» писательского состава метра Голдвин-Майер. Сноска. Крем-де-ла-крем крем. сливки, лучшие из лучших. Большинство из них были очень хорошими писателями и изобретательными сценаристами. Что и оказалось одной из неприятностей. Они были слишком изобретательными, И, естественно, каждый хотел привнести что-то свое. Всего нам помогали 22 сценариста. Они усложнили наш простой сюжет всем, что смогли придумать. Гангстерами, уличными отрядами армии спасения, политиками из Стамани-Холла, портовыми грузчиками и похитителями дамских драгоценностей. Сноска. Стамани-Холл. Штаб-квартира Демократической партии в Нью-Йорке. И не только 22 сценариста рвались мне помочь. Продюсеры и студийные боссы тоже за ночь превратились в гэгменов и устроили страшную неразбериху. Столько было разговоров, совещаний, такое количество мозгов заработало, что я впервые начал терять веру в собственные идеи. Однако после восьми головоломных месяцев сценарий был написан и дополнен указаниями по съёмкам для Сэдджвика, который уже много лет был одним из лучших комедийных режиссёров без всяких указаний. В конце концов мы отправились в Нью-Йорк снимать городские сцены. В поездке были Сэдджвик, Эд Брофи, менеджер нашей бригады, Марселин Дей, я и два наших оператора, Эль Джин Лесли и Реджи Анинг. Толпа в Нью-Йорке и других городах всегда препятствует работе. Но мы придумали, как замаскировать до некоторой степени наши действия. Обычно мы нанимали большой лимузин, опускали шторы и снимали двумя камерами через маленькое заднее окно. Первое, что мы попытались снять в Нью-Йорке, был я с камерой для феротипии, пересекающий трамвайные пути на 5-м проспекте и 23-й улице. Пока я это делал, вожатый остановил свой трамвай в центре перекрёстка и закричал: "Хэй, Китон!" Его пассажиры выглянули из окон и тоже начали выкрикивать мне всякую всячину. Я моментально был окружён таким количеством народа, что даже ближайший коп не мог ко мне пробиться. Восточно-западные трамваи давали задний ход на три квартала, то же было с северо-южными на Бродвее и двухэтажными автобусами на пятом проспекте, не говоря об остальных потоках по всем восьми направлениям компаса. В итоге меня выволок к ликстрадающему седжвику И я указал ему на издевательскую иронию строки из сценария, описывающей эту сцену. В ней было сказано: "Никто в Нью-Йорке не знает о его существовании". И когда мы попытались снять пару других сцен в Баттери, необходимых по сценарию, я снова попадал в толпу. Сдавшись в тот день, мы вернулись в наши номера в отеле Амбассадор. Никто не знал, что делать. И вскоре рослый Эдди Сэджвик лежал в постели, принимал успокоительные и громко требовал пакеты со льдом. Мы позвонили Ирвингу Талбергу в Голливуд и сообщили, что не можем получить кадры, которых требует сценарий. Нам не пришлось напоминать ему, что на этих кадрах основан почти весь сюжет и без них не будет фильма. После того, как Сэджвик и Эд Брофи обсудили это с Талбергом, я подошёл к телефону. «Как Чаплин и Ллойд, я раньше никогда не работал со сценарием, записанным на бумаге», — сказал я. «Да и теперь не должен. Все, о чем я вас прошу, разрешите мне выбросить сценарий и съемочный график и позвольте мне и Седжвику самим решать, что здесь снимать». Талберг согласился. У него не было альтернативы, раз мы были за три тысячи миль от него и с каждым днем прожигали все больше времени и денег. Получив карт-бланш, мы выбросили сценарий, на который ушло 8 месяцев работы. В нашей версии лучший оператор Херста стал злодеем и моим соперником в борьбе за любовь девушки. Но самое важное, работа которую мы провели это упрощение сюжетной линии от начала до конца. К тому же наш сюжет позволял снять почти две нью-йорские сцены в Голливуде. Но чтобы получить две сцены, которые можно было отснять только в Нью-Йорке, мы ждали до воскресенья и из предосторожности снимали их ранним утром, когда добрый Нью-Йорк целяжат в своих постелях, отсыпаясь после субботних грехов. Одна сцена проходила на пятом проспекте у входа в Центральный парк, где была стоянка старых кэбов, запряжённых лошадьми. Другая в вестибюле отеля Амбассадор и на улице перед входом В этой сцене я помчался в отель, услышав, что оттуда уезжает адмирал высокого ранга. Я увидел человека, чья грудь была покрыта золотыми галунами, он шёл через вестибюль на улицу. В величайшем возбуждении я снимал каждый его шаг, пока не понял, что это не адмирал, а швейцар отеля. Наслоение кадров, устроенное моим оператором-феротипистом, вызвало большой смех в этом фильме. Я снял линкор, идущий по Гудзону, и парад нью-йоркской полиции. После проявления моя плёнка показывала, как Линкор плывёт по 5-му проспекту, а лучшие силы Нью-Йорка храбро маршируют в Гудзоне. Ещё одна сцена из оператора, понравившаяся зрителям, та, где я снимал спуск корабля на воду. В порыве сделать всё наилучшим образом, я установил камеру на штабелях, по которым судно съезжает в воду. И едва оно стало спускаться, я спустился вместе с ним. По ходу прочих неудач я подобрал обезьянку-шарманщика. Ближе к концу фильма я спас девушку из воды, бросив свою камеру на время. Но обстоятельства позволили моему сопернику приписать все заслуги себе. Однако моя обезьянка крутила ручку камеры, и когда пленку просмотрели в проекционной комнате, оказалось, что героем был я. В последней сцене мы с девушкой идём по Нижнему Бродвею. Она говорит, как все мной восхищаются, и неожиданно окна на всех этажах небоскрёбов открываются, и люди бросают из них целые охапки конфетти и телеграфные ленты. Поверив, что бурное приветствие предназначено мне, я кланяюсь и рассыпаю воздушные поцелуи всем своим обожателям. Но последний кадр показывал, что на самом деле в Зволлнова встречали человека, ехавшего верхом позади нас. Его звали Линдберг, и он недавно совершил одиночный перелёт через Атлантический океан. Этот кадр, как и многие другие ньюёрские кадры, мы взяли из кинохроники реальных событий. Вся работа за исключением того воскресного утра была сделана в студии или на натуре поблизости. Эпизод, вызвавший наибольший смех во всём фильме, мы сняли в Венес, Калифорния, которую нарезали или наоборот, оголяли так, чтобы она выглядела как нью-йоркский Кони-Айленд. Гэги изобретали прямо на месте Сэдджвик, я и два наших сценариста Лию Липтон и Клайд Бракман. Вот как шёл этот эпизод. Мы с Марселин приезжаем на пляж и расходимся по раздевалкам. Мужское отделение так переполнено, что я и ещё один тип оказались в кабинке шириной и длиной около 3 футов, в которой два человека плотно сдавливают друг друга. В стенах каждой кабинки по 6 крючков. Мы выдернули 4, так как пара мужчин, сражающихся за то, чтобы повесить всю одежду разом на один крючок, может смотреться очень забавно. Как обычно, мы не репетировали сцену. Я уже говорил, что отрепетированные сцены выглядят механически на экране. Сэдживик, в прошлом актёр, хотел сыграть эпизод в раздевалке вместе со мной, но я отклонил предложение, потому что он был намного выше меня ростом. Я сказал ему, что публика будет ждать от мужчины его комплекции, что он выкинет меня из кабинки, как только разозлится. Мне нужен был человек примерно моего роста, на вид брюзга, но не из тех, кто осмелится затеять драку. В Голливуде были дюжины актёров, соответствующие описанию, но мы были на пляже а значит, потребуются часы на то, чтобы разыскать подходящего и доставить его в Венес. Я остановился на Эдди Броффи, менеджере нашей бригады. Он абсолютно подходил по виду, правда, не играл ни разу в жизни. Как выяснилось, у Броффи все получалось настолько удачно, что он стал хорошо зарабатывать на этом с тех пор, как изобразил того злобного, с недаемого беспокойством маленького персонажа. В сцене в раздевалке мы оба были в выступлении, надевая купальные костюмы и стремясь попасть на пляж. Как и я, он боялся, что на его девушку положит глаз спасатель или какой-нибудь другой высокий парень и подцепит её прежде, чем мы выберемся из кабинки. В первом гэги я угодил головой в его подтяжки, которые он только что снял. Я просто попытался распрямиться, расшнуровав ботинок. Развязывая галстук, я напоролся на его локоть. Затем снял пиджак, свалившийся прямо на него. Он снял ботинок и, разгибаясь, просунул голову между моих ног, поднял меня вверх тормошками, и я скатился с его плеч. Тем временем одежда сыпалась на нас с крючков. Когда мы вырвались из кабинки, на мне был костюм в 4 раза больше, чем надо, в то время как костюм Брофи был так мал, что удушил его до полусмерти. Сцена продолжалась 4 минуты. А это очень большое экранное время для цепочки гэгов, сделанных всего двумя людьми в одной смехотворной ситуации. Талберг дошёл почти до истерики, увидев в проекционной заготовке того дня. Однажды, спустя некоторое время после завершения оператора, Талберг спросил меня: "А как насчёт истории, которую ты хотел сделать с Мэри Дресслер?" Но тогда в награду за великую работу в Ванне Кристи Мэри возвели в ранг звезды. А в те времена никто не снимал двух звёзд в комедиях подобных моим. Так что я был вынужден ответить: "Теперь уже слишком поздно для той истории". И Талберг согласился, что никто, кроме Мэри, не подходил на роль. Я не мог понять, почему после того, как я доказал свою точку зрения, за правилы метра Голдвин-Майер не позволяли мне иметь собственную бригаду. Я умолял Дайте мне Эдди Сэдджвика режиссёром, двух или трёх сценаристов, собственного реквизитора, осветителя, костюмершу и пару техников, и я гарантирую вам фильмы такие же хорошие или даже лучше оператора. Обсуждая это, я вдавался в мельчайшие подробности, особенно со спокойным, не повышающим тона, блестящим Талбергом. Я пытался показать ему, насколько эффективнее могу работать с собственной бригадой. Моему реквизитору, говорил я, не понадобится много инструкций, раз он знает, как я работаю. Он может пойти и купить всё, что мне нужно без моих указаний. Мой оператор не остановит камеру даже если режиссёр скажет стоп. Зная, как я работаю, он продолжит снимать, потому что видел, как я падаю или делаю что-нибудь ещё под влиянием минуты экспромтом. Например, багаж может упасть с полки и дать мне новую идею. Если каждый знает свою работу, будет спасёно много времени и денег. К началу нового фильма съёмочная группа всё приготовит заранее. В кино большинство по-настоящему тяжёлых забот начинается, когда вы уже в деле, и проволочка из-за болезни, плохой погоды или поломки оборудования может стоить целого состояния. Таким образом, чем быстрее ваша картина будет закончена и уложена в коробку, тем меньше рисков. Другая понятная трудность в работе с различными людьми в каждом фильме та, что зачастую все они ведут себя как примадонны. В отличие от людей из моей собственной бригады, им не слишком выгодно доставлять удовольствие мне. Они больше заинтересованы в достижении выдающихся результатов по своей специальности, вместо того, чтобы полностью скооперироваться и разработать историю быстрейшим и наилучшим способом. Не состояв в бригаде Они часто забывали, что их следующее задание зависит от того, насколько будет выделяться их работа вместо полного подчинения качеству фильма как единого целого. По системе Мэтра Голдвин Майер каждый профессионал был больше подвластен главе своего департамента, чем мне. Если бы они были частью моей съемочной группы, я бы смог контролировать их так, чтобы они работали как команда, заинтересованная в качестве самой продукции. Например, если угол недостаточно освещён, мы бы не беспокоились настолько, чтобы останавливать камеру, приносить дополнительное оборудование и переснимать сцену. Но осветитель, у который боится критики шефа, всё равно сколько продержать нас в бездействии, пока он не установит своё оборудование именно так, как надо. Ведь на самом деле ни одна картина никогда не становилась успешной из-за превосходного освещения, чудесных декораций или исключительной операторской работы. Сюжет всегда имел главное значение, а звезда была следующей по важности. Талберг, Маникс и Луис Б. Майер должны были всё понимать, но они так и не позволили мне получить собственную бригаду. Я знаю, что это уменьшило бы их власть и влияние, но совсем немного. Полагаю, настоящая причина заключалась в том, что они боялись уступить мне, так как рано или поздно Каждая звезда на студии требовала бы собственную съёмочную группу. Если я не был счастлив на Метро Голдвин-Майер, то мой 170-фунтовый симбирнар Эльмер был. Каждый рабочий день я брал его с собой на студию, и он проводил время, греясь на солнце на крыльце моего бунгало. Эльмер всегда был там вместе со мной, поэтому мы прозвали бунгало Канурой Китана. Элмер обладал не заурядным собачьим интеллектом. Это признавал даже наш ветеринар, а все любители собак знают, что искренняя похвала ветеринара особенная похвала для любой собаки. Однажды ранним утром ветеринар позвонил мне домой. "Элмер вернулся?" спросил он. Я выглянул в окно во двор и сказал ему, что Элмер здесь и всё в порядке. "Я спрашиваю по тому", объяснил ветеринар. Что сегодня в час ночи был разбужен громким царапанием в дверь. Я встал, открыл дверь и был потрясён, увидев Элмера. Ты же знаешь, Бастер, любая собака постарается обойти дом ветеринара стороной. Запах ебальницы для животных напоминает ей обо всех уколах и ужасных по вкусу медикаментах, которые её заставляли там принимать. Что случилось, Элмер, спросил я, и он вошёл хромая. Осмотрев его, я обнаружил шип от розы у него в лапе. Вытащив его, я открыл дверь, и Элмер выбежал рысью. В конце концов, я подумал, раз у него хватило сообразительности найти сюда дорогу за три мили, то хватит и на то, чтобы вернуться обратно. Но я позвонил удостовериться. Как все большие собаки аристократического происхождения, Элмер был равнодушен к варкованию и ласкам людей, не относившихся к семейному кругу. Наше бунгало располагалось там, где сейчас стоит мемориальное здание Ирвинга Талберга, и все звёзды, характерные актёры и тузы Метро Голдвин Майер каждый день проходили мимо. Элмер обычно с животой позволял некоторым из них потрепать его, но всего 1-2 секунды, а затем поднимался и уходил в скуке. Каждый раз снимаясь на Метро Голдвин Майер, Гарбо после лёгкого ланча в гримёрной Обходила всю студию, даже задний участок, где были огромные уличные декорации. Первые 3 или 4 раза, когда Эльмер видел неувидающую шведку проходящую мимо, я заметил, что он наблюдает за ней с необыкновенным интересом. Однажды он поднялся со своего излюбленного места на крыльце и присоединился к ней. С той поры Эльмер ежедневно сопровождал Гарбу в прогулках через всю студию и обратно до двери и её гремёрной Но стоило Гарбо попытаться приласкать Эльмера, как он отступал и шёл прочь, будто считал такую фамильярность при чисто прогулочном знакомстве дурным тоном. Так и продолжалось несколько лет. Гарбо любила своего добровольного стража и компаньона по прогулкам, но никогда не досаждала ему похлопыванием по сладчитой морде.